Макдональд наладил рацию и, послав закодированный сигнал, подключился к спутнику связи. Приборы показывали устойчивый контакт, но посторонний источник, эпицентр, находился где-то совсем рядом и надежно глушил информационный обмен. Заколдованная долина, словно нейтронная звезда, беспрерывно смыкала вокруг себя пространство эфира. Лишь один мелодично попискивающий сигнал отчетливо различался в сумятице шумового фона. Посылавший его передатчик тоже находился где-то поблизости и, следовательно, был недоступен для приема извне. «Информационная тюрьма!» — усмехнулся Макдональд, сделав отметку на карте. «Надо идти дальше», — подумал он, складывая пеленгационную рамку, «и поскорее закончить затянувшуюся партию». Развязать все узлы, внезапным разменом фигур добиться пата, где Смит, где Аббас? В комнате Смита, скупо исполосованной, хлиставшим сквозь жалюзи солнцем, отстаивался душный сумрак. Бронза, надежно упрятанная в пенопласт, хранилась в еще не заколоченных ящиках, обитых жестью. Вид архаической упаковки, сложенной в дальнем углу, подействовал на Макдональда успокоительно. Дары мне, мазины обросли как бы добавочной плотью. Для себя он тут же избрал дюралевые контейнеры с откидными запорами и множеством скоб с помощью наручников, пристегивающихся к запястьям. Чтобы заглянуть в жилище Аббаса, пришлось выйти на внутреннюю галерею и обогнуть Атриум. Пронзительные, скорее заунывные, нежели веселые звуки восточной музыки, служили надежным ориентиром. Тихонько толкнув дверь, Макдональд заглянул внутрь. Две прелестные, едва прикрытые газовыми складками девицы, подняв руки, меланхолично кружились под звуки невидимого оркестра. Их обильно умощенные прелести жирно вспыхивали в косом луче, В одной из танцовщиц Макдональд узнал Роситу Лярес, завоевавшую в прошлом году титул «Мисс Вселенная», другая оказалась неведомой эфиопкой или нубийкой и отличалась особой округлостью форм. Сам абас возлежал на роскошном хорасанском ковре и лениво посасывал на ргеле. На золотых чеканных блюдах. Были разложены всевозможные липкие с виду сласти, припудренные солью фисташки и освежающие язык семена. Сквозь спущенные зачем-то с потолка муслиновые драпировки просвечивали какие-то узкогорлые кувшины, инкрустированные самоцветами сабли, кремневые пистолеты и желтые от времени, окованные серебром слоновые бивни. Над многочисленными курильницами сонно вился удушающий ароматный дымок. Дорезе в глазах пахло мускусом, сандалом и розовым маслом. Из всех пришельцев аббас оказался наиболее последовательным. Создав некое подобие мусульманского рая, он стойко придерживался достигнутого образца. Подернутые маслянистые негой зрачки пакистанцы были устремлены в пустоту, Макдональд осторожно прикрыл дверь. Смита он застал, как обычно, на пустыре, мусолящим серебряный мундштук корнет-апистона. Под крестом Фомагусти разливалось вокруг заунывное эхо. Загаженного обрыва и проволочных спиралей не было и в помине. За ржавыми прутьями забора расстилалась сливаясь с пыльным горизонтом щебнистая пустыня, сквозь легкую дымку, Лиловым бархатом проступали далекие вершины. Очевидно, американец сам уничтожил больное видение памяти. — Что здесь произошло? — спросил Макдональд, машинально счищая с в ржавый налет. — Как вам сказать? — Смит поморщился, поправляя очки. — Я нашел пластиковую взрывчатку и капсуль-детонатор. — Нашли? — со значением переспросил Макдональд. Словом, обнаружил за завтраком у себя на столе, уточнил Смит. И решили проделать проход в заграждении, пожалуй. А так Австралиец сделал ударение. Разве так оно не поддавалось? Не знаю, не пробовал. Почему?